Глава 42. Артур. Мобильный настойчиво три звонил. Пришлось посмотреть, кто там такой нетерпеливый, отрывает меня от важного заказа. Классный руководитель Светланы. Опять что-то случилось? Неужели она снова подралась? Слушаю, принял звонок. Добрый вечер, Артур Кириллович. Здравствуйте. Никому весь вечер дозвониться не можем. Свету планирует кто-то забирать. Что-то случилось? Не понял. А Ирина Не было её тоже дозвониться не смогли, уже вечер, за светой так никто и не пришёл. Приеду сейчас, извините. Ждём вас, устало вздохнула женщина и повесила трубку. Глянул на наручные часы 6:00 вечера. Дина на выходных я сам её отпустил, но Ира-то где? Несколько пропущенных вызовов от неё было днём, а сейчас не берёт трубку. Как бы чего не случилось с ней, с ребёнком, нажал кнопку селектора. Пожалуйста, пригласите заместителя ко мне в кабинет. Одну минуту, Артур Кириллович, спешно выключил компьютер, передав материалы на почту Заму, а потом объяснил на словах, что сегодня необходимо сделать. Всё понятно, спросил его и встал из-за стола. Да, Артур Кириллович, всё сделаю. Придётся сегодня за двоих тебе работать, мне надо уехать. Не переживайте, всё будет в лучшем виде сделано. Надеюсь на тебя. Строго глянул на него, поправляя пиджак. Ты должен понимать, что в нашем положении ложать нельзя. Конечно, кивнул он. Я не подведу. Я поехал. Да ложишь, что они ответили. Информацию мне на личную почту отправишь. Понял. Я уехал. Взял со стола смартфон и ключи от машины, вышел к лифтам. До свидания, Артур Кириллович. Следом выскочила со своего места секретарь. Вы уже не вернётесь сегодня? Нет, ответил ей, заходя в лифт. Помогите Эдуарду, мои дела доделает он. До свидания. Двери закрылись, и кабина понесла меня вниз на подземную парковку. Уже в машине снова набирал номер Иры, но звонок оставался по-прежнему без ответа. А потом телефон оказался и вовсе отключен. Антон и Сергей тоже не отвечали. «Что за черт?» Позвонил Динни, попросил ее выйти с выходного, потому что Свету не с кем будет оставить дома. «Кажется, сегодня ночью я не буду спать, буду искать рыжую. Куда она могла деться?» Была догадка, конечно, но не хотелось бы, чтобы я угадал. Забрал сестру, ещё раз извинился перед учителем и поехал домой. Света нормально отреагировала, что её сегодня повёз я, но испугалась, увидев, что Иры нет и дома. "Артур, где Ира?" смотрелася она в меня. "Она приедет позже". Не знаю, что ответить. Что сам не в курсе, где она, её это заставит волноваться ещё сильнее. Света достала свой мобильник и тоже стала звонить ей, и точно так же без ответа. Артур, где Ира? Топала она ногами. Ты её выгнал? Я знаю, не обманывай меня, она бы никогда не ужгла сама. Лучше сказать правду, иначе она закатит истерику. Послушай, взял её за плечи, заставив перестать кричать и плакать. Я не знаю, где она. Глаза ребёнка стали огромными и ещё более испуганными. Как не знаешь? Растерянно спросила она. Вот так, не знаю. С ней был мой охранник и водитель, никто из них не отвечает. Ты останешься сейчас с Диной, она приедет скоро, а я поеду искать иру. Успокойся и жди, хорошо? Хорошо, послушно ответила она. Поняла, что я не обманываю, и взяла себя в руки. Я отправила её выпить воды, снова открыл меню смартфона, думая, как же организовать поиски. Неужели с ними всеми что-то произошло? Почему никто не отвечает на звонки? Ирина. Меня завели в дом, закрыли в одной из комнаты и оставили одну. Время шло, но Остахов так и не приходил. Я никак не могла понять, что ему нужно. Металась из угла в угол, не могла ни сидеть, ни стоять, и всё пыталась найти выход, которого нет. Я здесь одна, никто не вступится за меня. Телефон отняли. Когда меня хватится Артур, станет ли он меня искать? А если не найдёт? Может он не знает, где искать? Это не тот дом, где мы жили с Женей. То ли он его поменял, то ли взял на прокат для того, чтобы привести сюда меня. Почему он ничего не приходит и не объясняет? С другой стороны, жутко страшно, что сейчас откроется дверь и он войдёт, чтобы мучить меня снова, как тогда, мучить меня и моего ребёнка. Вздрагивала от каждого шороха за дверью, положила руки на уже выпирающий, если приглядеться, животик. Как же мне защитить тебя, малыш? Знает ли Астахов о беременности? Если знает, и его это не остановило от похищения, то и потом он не пожалеет ни меня, ни его. Долго стоял у окна, изучая территорию, что была видна отсюда. Не знаю, как мне это поможет в моей ситуации. Возможно, я и до рассвета не доживу, и новый день для меня уже не наступит, но всё равно смотрела и смотрела, пытаясь понять, где камеры, если они есть, посты охраны и сколько они делают обходов дома. А в доме стояла тишина, никакого оживления, будто ничего не изменилось с моим приездом. Уже очень хотелось есть. Воду я нашла, а когда меня покормят, и покормят ли, было бы неплохо понять. Аппетита не было никакого, но в животе уже громко урчало «сын голоден». «Эй!» – постучала я в дверь. «Есть кто-нибудь?» «Чего тебе?» – отозвался голос снаружи. «Значит, возле комнаты меня тоже стерегут. Я хочу есть, дайте еды, мне нельзя голодать». Принесут скоро, жди. Кто? Ответа не последовало. Беседовать тут со мной точно никто не намерен. Что ж, мне остаётся ждать. Снова подошла к окну. Не знаю, что я там искала. Наверное, всё мечтала увидеть джип Артура за воротами, но никто так и не приехал, а между тем за окном уже давно стемнело. Я буду ночевать тут, это как минимум. Хорошо хоть есть душ и кровать и бельё, на ней чистое. Тебе какая мне разница, если меня сегодня убьют или будут мучить? Никакой. Вздрогнула, когда дверь наконец открылась, нарушив тишину. Зажёг сивергний свет, и я зажмурилась, слишком ярко после полумрака. "Что в темноте сидишь?" спросил Остахов, когда вошёл в комнату и снова закрыл за собой дверь. С собой он принёс небольшой поднос, который поставил на стол. "Свет я не запрещал тебе включать". Только сейчас поняла, что в самом деле сидела в полной темноте. Глаза привыкли, и мне достаточно было светов фонарей и луны, проникающего через лёгкий тюль на окнах. Садись, ужин принёс тебе, сказал он. Мужчина достал из бара красное вино, откупорил его и разлил по бокалам. Романтик, тоже мне ещё. Кто просил есть? поднял он брови, указывая глазами на тарелку, накрытую крышкой. Иди. Сам он вольяжно расселся в кресле с другой стороны небольшого стола. И Аня твердой походкой пошла к нему. Неуверенно села на край кресла и сняла крышку с тарелки. Блюдо под ней еще было горячим и очень вкусно пахло. А может, просто я голодная. На листе салата лежала запеченная рыба и рис с овощами. «Я бы, наверное, не смогла поесть в такой атмосфере под взглядом холодных голубых глаз, но деваться некуда. Ради ребенка я должна это сделать». Стараясь не обращать внимания на Евгения, взяла вилку и принялась за еду. Вкус у рыбы чудесный. Кажется, она полита лимонным соком. Если бы не обстоятельства, я бы даже насладилась блюдом и мастерством повара. Довольно быстро опустошила тарелку и запила обычной чистой водой, проигнорировав предложенный мне бокал с алкоголем. "Наелась?" спросил он с маку и виной и чувствую себя абсолютно непринуждённо в данной ситуации. "Да, спасибо." отложила я в сторону салфетку. Молодец. Ребёнку нужно хорошо питаться. Встретилась с ним глазами. Значит, он в курсе о моей беременности. Собственно, ничего удивительного. Антон работал на него все эти месяцы и возил меня в консультацию, да и животик уже видно, догадаться не трудно. Только неясно, это на руку мне или же наоборот, усугубит моё положение. Зачем я здесь? Решилась я спросить его. За все это время он не притронулся ко мне, не пытался даже. Очень странно. «Я расскажу обязательно», — улыбнулся тот, которого, как я думала, когда-то любила. «Хочешь, позвоним вместе Артуру?» «Да», — кивнула осторожно я. «С твоего телефона». Он вынул из кармана брюк, мой смартфон и включил его. «Смотри-ка, а вот и твой рыцарь тебя ищет». Астахов повернул ко мне экраном аппарат, И я увидела входящий вызов от Артура. Протянула было руку, но Женя ловко убрал от меня телефон и снова оскалился. "Нет, милая. Сейчас мальчики поговорят сами. Слушай,